Фома слушал родник. Струйка, обжигающей ледяной пресной воды, била из трещины скального выхода с плоской вершиной и весело журчала в бочашке под скалой. Мирное, убаюкивающее журчане, то есть убаюкивающее уставших, а отдохнувших и сытых, настраивающее на философский лад. Хибара-развалюха гордо занимала вершину скального выхода. Кто-то в незапамятные времена выдолбил удобные ступени к роднику, Но о том, кто это был, не мог ничего сказать и бушмен Нсуэ. Этот никчемный в смысле прокорма оазис долгие годы пустовал, пока Фома не поселил в нем старого учителя. Все равно феодалу не съесть всей собираемой десятины. Феодал может позволить себе держать на хлебника. Одного. Достойного. И не совсем даром, а в обмен на беседы, удерживающие от тьмы безумие. Не только хуторяне сходят с ума. Феодалы тоже, только не так часто. Феодал нужен крестьянам. Он зримо ощущает это, наведываясь в каждый оазис, забирая оброк и даря радость общения. Он и нужную вещь принесет, и снабдит свежими новостями, и утолит тягу хуторянина к посиделкам на заваленке. С этой стороны все прекрасно. Но пройдет время, и однажды феодал задаст себе полный простительного эгоизма вопрос а нужна ли ему такая жизнь? Не крестьянам, а ему самому. Развен раб, развен заведенный механизм, чтобы вечно кружить по ничтожному участку плоскости, уворачиваясь от ловушек. Безумие не берется из ничего. Оно рождается от неотвязных поисков смысла существования. Фомас слушал родник. Сейчас он не думал о том, откуда на плоскости берется вода, если здесь неведомы дожди и снег, и куда пропадает испаряющаяся влага. Дивиться каждой несуразности, мозги не жалеть. Он просто слушал журчание воды. Такое знакомое, из детства. Первый загородный поход с родителями. Не поход даже, а так, пикничок, но с ночевкой в палатке, близ чистого ключа. И на земле, и на плоскости вода журчит одинаково. «А вы знаете...» «Это только кажется, что к плоскости неприменимы законы логики», — сказал вдруг Георгий Сергеевич. «К ней неприменимы только наши привычные, земные понятия о логике, да и то не всегда. Когда речь идет о людях, кое-что можно уверенно прогнозировать». «Да», — Фома кальнул собеседника ироническим взглядом и сразу отвел глаза, чтобы Георгий Сергеевич не заметил чего и не обиделся. «Тот он сам удачно прогнозирует поведение людей». «Оракул какой!» «Но и сама плоскость отчасти поддается логическому анализу», продолжил ничего не заметивший Георгий Сергеевич. «Кое-что нам о ней все-таки известно, и это кое-что уже может служить основанием для дальнейших умозаключений». Итак, что мы знаем? Во-первых, плоскость не является частью знакомой нам с детства Вселенной с ее звездами, галактиками, темной материи и космической пустотой. Данный тезис можно считать доказанным. Я не знаю ни одного закона природы, который не нарушался бы здесь хотя бы эпизодически. Следовательно, иная Вселенная. Логично предположить, что она возникла в момент Большого Взрыва одновременно с многими иными Вселенными. Пусть так. Далее. Ниоткуда не следует, что во всех Вселенных действуют одни и те же законы физики. И я уже не говорю о мировых константах, Тем не менее, законы, каковы бы они ни были, должны выполняться. А что у нас? Вселенная — уродец с законами, необязательными к исполнению. Нам в некотором роде повезло. Возможно, среди бесчисленных вселенных только одна такая и есть. Игорь, друг мой, вы уже улавливаете, куда я клоню? «Не очень», — ответил Фома. «Но вы продолжайте, продолжайте. Я пойму. Насчет иной вселенной — это очень старая мысль. «Старая, но верная. Вопрос второй. Как сюда попадают люди? И для чего?» «Я понимаю, что вопрос для чего не научен, но было бы странно его не задать. Впрочем, начнем с более простого вопроса. Как?» «Ничего себе простой вопрос!» — фыркнул Фома. «Вы же знаете, как это бывает. Минутное головокружение ни с того ни с сего, и вот вы здесь». — Да вы ведь мне рассказывали, как с вами было. Все новички рассказывают, как будто это интересно. Шел себе человек куда-нибудь, или сидел, или спал. Как правило, не был пьян, и по голове его не били, и ничего странного поблизости не замечалось. Вам любопытен сам механизм переноса? — Не знаю. И никто его не знает. Георгий Сергеевич крякнул и хитренько прищурился. — Верно. Откуда бы людям это знать? Но вы допустили терминологическую неточность. Нет никакого механизма переноса. Есть механизм копирования. Я это утверждаю. Люди населяют плоскость вот уже несколько столетий. Этот факт доказан находками архаичной утвари, и вы его не оспариваете, не так ли? Далее. Плоскость, судя по всему, весьма велика, и люди попадают сюда достаточно регулярно. Вот вам второй факт. А вот вопрос. «Разве на земле не было бы замечено исчезновение значительного количества людей?» «Почему же не замечено?» — возразил Фома. «Очень даже замечено. Люди умирают достаточно регулярно. И молодые, и старые». Георгий Сергеевич задумчиво потер подбородок. Потом хихикнул. «Хм! То есть вы считаете, что мы с вами находимся на том свете? Мы умерли?» хм. «Я что-то об этом ничего не помню». «Я тоже. Кое-кто в этом уверен, но не я. Даже если нам стерли память о смерти, это ничего не меняет. Во-первых, плоскость не рай и не ад. А что тогда? Допустим, чистилище. Ладно. Кроме того... Черт, как это сказать-то? В общем, те земные представления о том свете могут сильно отличаться от действительности» если, конечно, считать, что загробная жизнь действительно существует. Я так не считаю. А кроме того, умирают все-таки преимущественно пожилые люди. Это должно отражаться на возрастном составе новичков. И, наконец, люди на плоскости стареют и, то же случается, умирают, как и везде. Где вы слыхали о смерти на том свете? Георгий Сергеевич даже крякнул от удовольствия. «Браво, Игорь, друг мой, браво! Насчет загробной жизни я с вами спорить не стану. Все-таки недоказуемая эта гипотеза. Однако на вашем месте я не был бы столь категоричен в суждениях. Впрочем, возрастной состав новичков — аргумент убедительный. Признаюсь, мне это просто не приходило в голову, ну, а вам, конечно, виднее. Правда, я и не считаю наше бытие м -м, потусторонним». Это было бы слишком просто. Притом мы не души, а биологические тела со всеми их потребностями. Но что вы все-таки скажете о гипотезе копирования? «Да что я скажу?» — развел руками Фома. «Ничего я не скажу. По-моему, это еще фантастичнее, чем тот свет. Если я правильно понял, вы считаете, что на плоскость попадают копии людей, нечувствительно отделившиеся от оригиналов, да?» а сами оригиналы, значит, остаются на земле, в ус не дуют и ни о чем не подозревают. — Вы правильно меня поняли. Исчезновение большого числа людей на земле было бы наверняка замечено. — Люди все время исчезают, — угрюмо сказал Фома. — Что такое подснежники, вы, надеюсь, знаете? Георгий Сергеевич лишь беспомощно покачал головой в ответ. — Это просто трупы, вытаивающие по весне из снега в лесопарках и лесах близ дорог, а многих и вовсе не находят, утопленников, к примеру. Да, но не в таком же количестве. Количество довольно большое, не сомневайтесь. И потом, что мы знаем о размерах плоскости? Кто сказал, что она не имеет границ? Кто видел эти границы? Может, это все байки? Может, на плоскости умещается всего-то полсотни феодов, откуда я знаю? Из дальних мест сведения все равно не доходят. Я знаю своих соседей. Знаю, что за ними есть какие-то другие и только. А дальше? Хм. А что, по-вашему, может лежать дальше? Край плоскости? Да не знаю я. Но если плоскость невелика, то и людей сюда попадает немного. Георгий Сергеевич обезоруживающе улыбнулся, и Фома сейчас же почувствовал, что его раздражение, законное, между прочим, исчезает без следа. Трудно с этими интеллигентами. Ликбез им все время нужен. Не знают, видите ли, что такое подснежники и прочих элементарных вещей. А ты. Слушал бы их и слушал. Пусть даже они несут по незнанию полный бред. С кем еще и почувствуешь себя человеком, как не с ними? Ведь не с Юсуфом же. И уж подавно не с той семейкой, что возмущалась развалюхой коттеджем. С ними нельзя ощутить себя человеком. Можно только феодалом, И, положа руку на сердце, обычно этого хватает. То-то и оно, что обычно, а не всегда. «Ну, хорошо», — сказал Георгий Сергеевич, не дождавшись от Фомы ни аргументов, ни откровений. «Каким способом люди попадают на плоскость, прямым переносом или дублированием, вопрос всё-таки не главный. Главное, по-моему, вот что. Зачем они сюда попадают? Ненаучный вопрос, я понимаю». «В физике нет понятия «почему».» «И все-таки я спрашиваю «зачем?» «Кому это надо?» «Законом природы». «Да ну! Что-то мне неизвестны такие законы». «Законом местной природы», — уточнил Фома. «Свихнувшимся местным законом. «Вот и все. И нечего тут голову ломать». «Почему же ломать? Упражнять?» «Ломать, ломать. Причем бестолку. Ответа все равно не будет». Георгий Сергеевич сплеснул руками. «Да какая мне, скажите на милость, разница? Будет, в конце концов, получен ответ или не будет?» Внезапно закричал он петушиным фальцетом. «То есть, фу, мне понятно, хотелось бы знать ответ. Но если даже я никогда его не узнаю, так что же? Махнуть рукой? Жить неизвестно зачем? Копать огород? Кушать вкусные оладьи? Кстати, спасибо вам за них. И это все? Употребить остаток жизни на животный идиотизм? Извините, мне этого мало. И вам!» Тонкий костлявый палец уперся в феодала. «И вам тоже этого мало? Да-да, я знаю!» Ух. Георгий Сергеевич задохнулся, замахал руками и, отдышавшись, сбавил тон. «Простите меня, Игорь, друг мой, не сдержался. Но и вы хороши. Вы же не животные, вы человек, это сразу видно. Вы ведь не думайте всей той чепухи, что сейчас наговорили, я уверен. Вы мне просто оппонируете, не так ли? Подход от противного». Я должен был сразу это понять. Виноват. Фома лишь похмыкал в ответ. Что тут было сказать? Удивляюсь, мол, как вы еще не устали, почем зря биться лбом в эту стену. Он не устанет и не поймет вопроса. «И вот я хочу спросить», — как ни в чем не бывало, продолжал Георгий Сергеевич. «Наше появление здесь и вообще существование плоскости — это следствие каких-то неведомых нам объективных законов природы, — или же чья-то осознанная воля. Допустим, даже не воля, а прихоть. Все равно. Вы знаете, в последнее время я склоняюсь в пользу именно такого предположения. Хм, это не значит, что я уверовал в Бога. Впрочем, что такое Бог — вопрос чистой философии. Для инков немытый конкистадор верхом на лошади был двухголовым Богом. Для нынешних землян роль Бога может с успехом выполнить какой-нибудь шибко продвинутый пришелец-инопланетянин. Вы чувствуете, куда я клоню? Если речь идет о законах мироздания, то тут мы бессильны что-либо изменить. Но если плоскость — дело рук некоего сверхразумного и могущественного существа, то мы ведь можем попытаться найти его и договориться, не так ли? — Угу! угрюмо кивнул Фома. — Договаривались муравьи с этим, как его, муравьедом. Ну почему же с муравьедом? Игорь, друг мой, разве нас едят? Лучше бы ели, буркнул Фома, как в войне миров. Было бы ясно, что делать. Сопротивляться. Подойти на выстрел и размазать гадов. Не выйдет бацилла их и все дела. Вот, поднял кверху палец Георгий Сергеевич, главное вы уловили. Подойти. Только не на выстрел, а на дистанцию, с которой нас услышат и попытаться наладить контакт. «Ну, хорошо, хорошо. Попытайтесь. Легко вам говорить. Что я могу один, да еще сидя в этом уютном, не спорю, оазисе? Обрасти хом. Фома чертыхнулся про себя. Вот, оказывается, к чему вел разговор старый учитель. Надоело ему седнем сидеть, видите ли. Устроился, как у Христа, за пазухой, а недоволен. Ну что ж, путь никому не заказан. Вот она плоскость, перевали через холм и иди. Только потом не жалуйся. А если даже умудришься уцелеть, все равно все бестолку. Ответа не найдешь. Нет его на плоскости. А вы, Игорь, не хотите попытаться? Чего? Договориться с этим? Фома зло Ха -ха. О чем? Где его искать? Здесь даже мухи не летают. Комар не прозвенит, слепень не укусит. «Ладно, допустим, я его нашёл, этого вашего бога-инопланетянина, и что дальше?» «Ну вот скажите, как я с ним договорюсь, когда я ненавижу его и все его дела? Он жизнь мне поломал, и каждый на плоскости так думает, и жизнь наша собачья. Ну и зачем вашему продвинутому нас слушать? Что он от нас услышит хорошего?» <схи> «Может быть, просьбу?» «А то его бога местного не просил никто!» «Но ведь без персонификации!» «Без чего?» — переспросил Фома. «А, понял. Да нет, чепуха всё это. Точно. У вас ножницы ещё целы? Ну, те, которые я приносил для стрижки». «Целы? А что?» «Давайте я вас постригу. А потом вы меня оболваните. Я брос. Георгий Сергеевич поморгал. «Хорошо», — сказал он. «Как хотите». «Стричь так стричь. Я вижу, вы сейчас не в настроении вести философские споры. Ничего страшного, с людьми такое случается. Я все понимаю. У вас проблема. Чужак этот странный. У меня полно проблем. Но это первейшее. Вот именно. Понимаете ли...» Начал было Георгий Сергеевич и замолчал. В великом изумлении вонзил куда-то в пространство длинный тощий палец. «О!» «Что такое?» Фома вскинулся. Свежий, отдохнувший и готовый к любым неожиданностям. Боец. Феодал. Мышцы пружины. Настороженный взгляд из-под лобья. «Человек!» — в великом изумлении произнес Георгий Сергеевич, указывая на вершину холма. «Смотрите! Настоящий человек!» Быть может, он говорил что-то еще, пораженный до глубины души видом единственного за три года человека, если не считать феодала, но Фома уже не слушал. Проверяя на бегу, не выпал ли из-за пояса пистолет, он штурмовал песчаный холм в лоб. Песок лавинами срывался из-под ног. «Успеть». Перегиб склона скрыл человеческую фигуру. «Уходит». Фоман отдал». Его не пугало соображение, что чужак может быть вооружён и настроен враждебно. Жить на плоскости и не рисковать? Таких чудес в природе не бывает. Даже в местной, свихнувшейся природе. Только бы чужак не ушёл из-под носа. Чёрта лысого он уйдёт. Говорят, у себя дома и стены помогают. но ну а на своём куске плоскости помогает знание местности. Кто в феоде хозяин? Ну? Угадайте с трёх раз. Угадали? То-то.